Ритм с периодом отличным от суточного возникает в постоянных условиях и у человека. Период такого ритма, как правило, больше 24 часов. Но тут, видимо, явление несколько иного порядка. Нам всегда не хватает 24 часов в сутки. Наш опыт и так называемым свободным выбором условий подтверждают что отклонение периода ритма от 24 часов возникает в результате воздействия на организм принудительных постоянных условий. Многие насекомые в период покоя прячутся в щели, под листву, в какие-то другие укрытия. При классической постановке эксперимента «Постоянный свет или темнота» у этих насекомых, Так же, как и у других объектов, внутренние часы начинают спешить или отставать. Представьте себе камеру, одна половина которой освещена, другая затемнена. На одной стороне камеры постоянный день, на другой – постоянной ночь. И за одной половины в другую можно свободно переходить. Оказывается, что при таком свободном выборе условий насекомые перемещаются то в светлую половину камеры, то в темную. И что самое важное, период их ритма суточный, ровно 24 часа без каких-либо отклонений. Нет принудительных условий, нет циркадного искажения ритма. Поставим перегородку, отделяющую светлую половину камеры от темной, и будем регистрировать ритмы насекомых отдельно в каждой половине. Как и следовало ожидать, окажется, что периоды ритмов насекомых становится соответственно больше или меньше 24 -4. Теперь о главном вопросе биоритмологии, о механизме измерения времени организмом. Здесь дело не пошло дальше многочисленных гипотез, но ни одна из них не дает исчерпывающего объяснения известных в настоящее время фактов. Наиболее убедительной представляется гипотеза, выдвинутой в конце сороковых годов физиологом растений Сабининым. Согласно этой гипотезе, в основе механизма биологического измерения времени лежит работа системы нуклеиновых кислот – ДНК и РНК. Во всяком случае, совершенно очевидно, что биологические ритмы – Это такое же кардинальное свойство всего живого, как и наследственность. Следовательно, механизм работы часов и механизм работы нукулиновых кислот могут иметь много общего. Биолога всегда поражали точность работы биологических часов и их относительно независимость от температуры. Неслучайно и сейчас ряд исследователей отрицает возможность такого точного измерения времени самим организмом. По их мнению, организм воспринимает какой-то периодический фактор X и таким образом узнает о времени. И в самом деле, ритм животных, заключенных в термостат, не одинаков в разные дни. Насекомые, например, отлично чувствуют погоды, а если они сквозь стены зданий термостата узнают, какая сегодня погода, то почему бы им не воспринимать и суточные изменения метеорологических и вообще геофизических факторов? Тем не менее факты, приведенные в книге, неоспоримо доказывают, что во многих... Если не в большинстве случаев ритмы спонтанны и существуют независимо от какого бы то ни было фактора x, Точка зрения следователя зависит от того, какими ритмами он занимается, с какими организмами работает.